Аэробус аэрофлота доставил его в город, где он родился и вырос. Прямо из аэропорта, где его уже ждала новенькая Волга, его привезли перед ясно-очи местного губернатора. Губернатор был неподдельно любезен и учтив. Это, наверное, сам канцлер ему позвонил или чего-то такого наговорил, что безраздельный хозяин крестных весей разве что себя не предлагал столичному гостю.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 Пока губернатор улаживал проблемы, змея успел удалиться в туалет и, справившись с очередной волной тошноты, сделал себе укол прямо сквозь штанину. Через четыре часа по тряской дороге ленд-ровер губернаторских конюшен доставил его к облупившимся воротам бывшей усадьбы. Миновав развалины, они подрулили прямо к двухэтажному, все еще крепкому дому из красного кирпича. На автомобильный сигнал из дома степенно вышел высокий, плечистый, почти под два метра ростом старик, одетый в заношенный китель без знаков различия. — Валерий Гнатьевич, принимайте гостя, — сказал, влезая из машины, молодой крепыш, сидевший на месте рядом с шофером. — Это кто гость? — проскрипел старик. — Ты что ли? —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 Покаянно подумал змей, «Во мне ж без малого килограмм сто!» «Хотя нет, теперь, наверное, поменьше!» И кривая усмешка исказила его рот.